глава 47. метель была сильной и дорогу едва было видно, но нам подобная непогода была лишь на руку три кареты замерли на крутом повороте в ожидании четвертой долго что то их нет беспокойно заметила я сидешей напротив меня олете двое ее детей сладко спали согретой горячими камнями и парой капель эликсира жизни подожддем все равно пока погоня не предвидится спокойно заметила она и выглянула след за мной в окошко Мы приоткрыли створку, чтобы рассмотреть в образовавшуюся узкую щель пустынную дорогу. Я же, задумчиво поглядев на точенный профиль баронессы, подумала про себя. Это же надо иметь такую смелость и рвануть в другую страну, чтобы начать все заново. Тут, в королевстве Шелдон, у них было все — уважение, почет, богатство. И Джош все это распродал, как и мой муж. Наш обоз будут стеречь 20 нанятых свободных воинов, проще говоря, наемников. Они прибыли с караваном в Лавали из Йоссу и теперь возвращаются. Отношения между двумя странами были нейтральными. Им делить было совершенно нечего. Горное государство было небольшим. Оно располагалось между Шелдоном и Загорным королевством с интересным названием ли -Еть. Вот с ними у короля Ренара не сложились дружеские отношения, и они все время находились в состоянии холодной конфронтации. Поскольку у тех и у других были источники. Источники — это подземные озера, в которых текла магическая субстанция и с коей делали те самые эликсиры. Насколько мне было известно, в Лете не было таких гонений попаданцев, как в Шелдоне. Но и кровь магическую они тоже ценили. Правда, брали у иномерных доноров раз в год и в определенном законом количестве. Жаль, что когда-то я попала в лапы Ренара Первого, но и тогда бы я не встретила Джерома. А этого мужчину я полюбила всем сердцем, всей душой. Поэтому не бывает худо без добра. «Вы ни о чем не будете жалеть?» Против воли вырвался вопрос. А лето покосилось на меня и мягко улыбнулась. «Мой муж жив. Он словно заново родился. Таким энергичным, незадыхающимся я его не видела никогда. А еще раз судив здраво, мне будет спокойнее, когда вы рядом. Ведь у нас ожидается пополнение, а целитель такого уровня, как вы, редкость, если вообще в нашем мире хоть один найдется». Поэтому решение, когда встал вопрос, ехать или нет, было единогласным. И вот мы здесь. С моей стороны посыпались поздравления. Я была искренне рада за семью Гроунов. Я постараюсь сделать так, чтобы хороших врачей в вашем мире стало как можно больше, сжав тонкие ладони собеседницы в своих, скорее самой себе, чем ей пообещала я. Читала Роша прибыла с опозданием на полчаса. «Почему так долго?» – услышал я приглушенный голос своего мужа. В интонациях не было и капли раздражения. Тон ровный и безэмоциональный, такой, как всегда. Джерри проявлял свои чувства очень редко, и эти моменты лично для меня были просто бесценны. «Я кое-что выкрал из лаборатории. Чтобы лучше слышать, Олета приоткрыла дверцу, впуская внутрь кареты ледяной ветер с пылью белоснежного снега. Нам всем пригодится в пути». Голос Мелса немного дрожал от переполнявших его чувств и некого азарта. Он снова был энергичный деловид. И неудивительно, ведь теперь ему не нужно было каждую секунду беспокоиться о своей супруге. Операцию я провела, и моим ассистентом выступил сам Мелс, не желая вовлекать во все это еще кого-то. Опухоль была очень большая, и она распространилась так далеко и глубоко, что в какой-то момент, когда от усталости у меня стали дрожать руки, я с отчаянием подумала, что не справлюсь. И лишь молчаливое присутствие упавшего духом лароша который выполнял просто филигранно все мои приказы, мне помогло, я собралась и завершила начатое. Но без эликсиров, созданных в этом обществе, я бы не справилась. Кроме магических настоек, Наиса принимала антибиотики из моего мира, и получившийся тандем превзошел все ожидания. Женщина исцелялась буквально на глазах, становясь с каждым днем все бодрее и жизнерадостнее. «Понимаете, милая моя леса Мия?» Так она обращалась ко мне с того самого момента, как очнулась после наркоза. Я некоторую часть своей жизни провела подле магических озер, глубоко под землей. Источники ведь непростые, в сыром первозданном виде они тянут из работников жизненную энергию, а мы, исследователи, работаем напрямую с субстанциями из источника. Стоит человеку отработать пять лет и выйти на заслуженный покой, то он отделывается лишь сильными мигренями, кое через год исчезают. а у меня вышло вот так. «Главное, что все позади, родная моя!» Ларош ласково погладил совсем прозрачные пальцы жены, очень бережно и нежно, а я почувствовал себя лишней и быстро с ними простилась. И вот такой большой компанией мы выехали из столицы и направились в провинциальный город, куда меня занесло несколько месяцев назад, а по ощущениям прошли чуть ли не годы. Мать Джерри ничего не знала, она просто была сильно удивлена наличием столь именитых спутников. Но никто не отвечал на ее занудные вопросы, и в итоге она, обидевшись на весь мир, закрылась в своей карете с Шарли. По идее, я должна была ехать вместе с ними, но присутствие вечно недовольной свекрови не добавляло мне настроения. В Эльме мы планировали захватить еще несколько дорогих мне людей и оттуда уже прямиком рвануть в горы, до которых было рукой подать. «Гарра и Красий — моя главная цель. Без них я никуда. Старики стали мне родными. Именно они обогрели меня и не дали сгинуть в этом жестоком, незнакомом и холодном мире. Думаю, они не откажутся покинуть столь мрачное королевство и отправиться вместе со мной на поиски лучшей жизни». Сбежать из Лавали вышло только благодаря принцессе. Именно она в благодарность за новое тело помогла подобрать правильный момент для бегства, когда ее отец слег с очередным приступом. «Ты бы смогла, если бы захотела его вылечить?» – спросила она, заинтересованно на меня посмотрев. Приблизительный диагноз у меня уже был. Я его сделала согласно данному ее высочествам описанию. Возможно, но с эпилепсией есть определенные очень тонкие моменты. С артритом он справляется благодаря эликсирам. Я бы еще подкорректировала у вашего отца питание. Костный бульон ему в помощь. А вот что у него с почками и поджелудочной тут нужно смотреть. «Скорее всего, камни или песочек. У вашего отца целый набор всего, но, как вы сами понимаете...» «Да, я все разумею», — кивнула девушка. «Мой брат станет лучшим королем, нежели наш отец», — и это она сказала на полном серьезе. «Есть, конечно, и у него недостатки, но они не такие, как у Ренара Первого. И в любом случае тебе нужно бежать. А вы не боитесь гнева отца, если его величество узнает о вашем участии в этой авантюре?» «Он не узнает!» И настолько уверенно это было сказано, что я ни на секунду не усомнилась, что так оно и будет. И пока король приходил в себя после очередного приступа, а это как минимум пара суток, мы сбежали. Ворота нам открыли без лишних вопросов. Все было схвачено. Деньги в этом мире имели огромное влияние на умы людей. И теперь наш небольшой караван мчался сквозь метель в сторону Эльма. «Пусть нам повезет. Хватит испытаний на наши головы». Все мои спутники заслужили спокойствие и счастливой жизни. В провинциальный городок въехали поздним вечером. Стояла тихая безветренная погода. Основная часть людей отправилась в дом к Холстонам, чтобы умыться, немного передохнуть и поесть вкусной еды. Там же мы планировали и переночевать, а до рассвета отправиться в дальнейшее путешествие. Смиранды Джерри поговорил в пути. Стоял такой крик, что вся живность в окружающем лесу наверняка разбежалась куда подальше от оруши-банши в лице госпожи Холстон. Но ей пришлось смириться с суровой реальностью. Отныне мы предатели. И Ренар казнит нас всех, если поймает. Как когда ты ее супруга. Она злилась и орала прежде всего на меня, виня меня во всех своих бедах. Но одна фраза ее сына и женщина заткнулась. И вообще перестала с кем-либо разговаривать. а я чувствовала, что мне стоит с ней поговорить. Но не сейчас, а когда-нибудь потом. Необходимо дать Миранде время свыкнуться с новыми реалиями и принять все произошедшее. Охрана, получив указание от моего мужа, рванула на вечерний рынок, где собиралась накупить целый воз еды для предстоящего перехода. Так же, как и дров. В горах с этим было туго. Я же, не став в этой суете тревожить мужа, сама отправилась в ОЛЦ. Мне нужно было найти гору и красе. Опасности никакой не ощущала, тут мне бояться было некого. Король, даже если нас уже хватились, не успеет догнать. Здесь не было телефонов и телеграфов тоже. Только гонец или голубиная почта. И тот, и другой вариант не подходили. Погода была весьма капризной, конец зимы всегда радовал мощными и внезапными снежными бурями. Уже подойдя к зданию лечебницы для бедняков, остановил, чтобы оглядеть строение. Буду ли я по нему скучать? «Думаю, да, поскольку моих сил и нервов сюда было вложено немерено». «Красивая и неприступная хозяйка ОЛЦ вернулась!» Раздался позади отдаленно знакомый голос, и я резко обернулась, чтобы наткнуться на ухмыляющегося рурка Грегора, смотрителя Нижнего Города. «Вы мне задолжали вкусный ужин, Лесса Мия. Ведь когда-то именно благодаря мне вы не оборонили горшочек с кашей».